авторский антипод «Цензура». Народная сказка Британии о Жанне и глупой женщине идет себе Жан по дороге и слышит вдруг из одного дома ужасный крик, будто ребенка режут. Вбегает Жан в дом и видит женщину, руки ее в крови, срезает она у своего сына ягодицы. «Что ты творишь?» Ищадие ада. Не лезь не в свое дело, болван. Не видишь, что ли? Портной заузил штанишки ребенка. Значит, надо подрезать сзади к ему, чтоб штанишки в впору пришлись. Таковы примерно взаимоотношения между цензурой и литературой. Лишь только найдя потайную духовную пищу, наливалась литература плотью и штаны цензурного мировоззрения становились узкией. цензура тут же урезала ее по живому месту.